культуры. В Южном Китае дело обстояло иначе, поскольку он всегда управлялся местной администрацией. После низвержения династии Сун монголами южнокитайцы должны были подчиниться неизбежному и принять правление Хубилая и его наследников, но в своем сердце они считали династию Юань чужеродной, и их лояльность по отношению к ней весьма спорна. В течение многих лет присутствие монгольских гарнизонов предотвращало возможность всеобщего восстания в Южном Китае. Однако время от времени случались местные восстания и выступления. Постепенно монгольские воины осели в Китае, как и в иных странах с древней культурой, подобных Персии, потеряли военное рвение и, по словам Марка Пола, значительно опустились. В 1352 году восстания начались одновременно в различных местах по течению Янзы, а также в районе Кантона. Это движение в конечном итоге трансформировалось в социальную революцию, явившуюся выступлением крестьян и издольщиков против владельцев больших земельных владений, как монголов, так и китайцев. К 1360 году, Весь Южный Китай контролировался множеством местных вождей, которые часто ссорились между собой. К этому времени единство империи подверглось серьезной угрозе вследствие распада ханства Ильханов. Вслед за смертью Абу Саида в 1335 год в Персии начались беды, вылившиеся в быструю смену на троне противоборствующих кандидатов каждый из которых был лишь инструментом в руках могущественных местных властителей. Ханы Золотой Орды воспользовались обстоятельствами и усилили свое влияние на Азербайджан. В итоге, в 1366 году хан Джанибек захватил Тибриз, оставив там в качестве наместника собственного сына Бердибека. В 1357 году На пути домой Джанибек умер, а Бердибек поспешил в сарай, чтобы унаследовать власть, оставив Персию, по словам Бертольда Шпулера, в руинах. Примечание, согласно некоторым источникам, Джанибек был убит сторонниками Бердибека. Вскоре после смерти Бердибека в 1359 году сама Золотая Орда вошла в период затянувшегося династического и политического кризиса. Улус Чагатая в Центральной Азии также получил свою долю политических бед. Все эти события серьезно повлияли на развитие панмонгольской торговли, в особенности с Черноморским и Восточно-Средиземноморским регионом с одной стороны и Китаем с другой. Это не могло не затронуть с неблагоприятной стороны пекинский режим. Кроме того, ежегодная доля Дании из Персии Золотой Орды более не приходила или же, по крайней мере, пребывала нерегулярно. Возвращаясь к Южному Китаю, следует отметить, что около 1360 года один из местных противоборствующих друг другу вождей Чу Юан Чан сумел устранить или подчинить себе большинство своих соперников. Социальное восстание теперь трансформировалось в национальную революцию. В момент, когда пекинское правительство оказалось перед лицом этого кризиса, многие родовые вожди в Монголии восстали против Таган-Тимура. Если последний казался китайцам слишком монголом, то для старомонгольской партии он был слишком китайцем. Хотя нападение степных монголов на Пекин удалось отбить, пекинское правительство продолжало держать свои лучшие войска на севере для защиты Великой Стены. В сложившихся обстоятельствах быстрое продвижение китайских революционных сил было неизбежно. В 1363 году Чу Юан Чанн оккупировал провинции Хубэй, Хэнань и Анвэй, а в 1367 году Шиньян и Кванси. В 1368 году он нанес поражение монгольской армии к востоку от Пекина.